«Я до сих пор помню слова, зазвучавшие в моей голове там, высоко в горах», — сказал Джулиан. «Я подумал, что жизнь в конечном итоге сводится к выбору. Судьба человека складывается в соответствии с выбором, который он делает, и мой выбор, я чувствовал это, был правильным. Я знал, что моя жизнь никогда уже не будет прежней» и что-то чудесное и даже волшебное скоро со мной произойдет. Это было изумительное пробуждение. Чем дальше забирался Джулиан в безлюдные районы Гималаев, тем сильнее, как он говорил, охватывало его волнение. «Но это, — сказал он, — было то чувство приятного беспокойства, которое переживаешь на выпускном школьном балу или перед началом первого громкого процесса, когда журналисты караулят тебя на ступеньках у входа в зал суда. И хотя к моим услугам не было ни проводника, ни карты, путь мой был прям и ясен, и мне легко шагалось по едва заметной тропинке, уводящей меня все выше, в самые заповедные уголки гор. Словно какой-то внутренний компас, осторожно подталкивал меня к моей цели. Не думаю, что я смог бы прекратить свое восхождение, даже если бы пожелал. Джулиан был взволнован, его речь текла бурно, подобно полноводному горному ручью после дождя. В течение последующих двух дней путешествия по маршруту, который, как он надеялся, приведет его к Сиване, Джулиан мысленно обращался к своей прежней жизни — Хотя теперь он чувствовал себя полностью свободным от напряжения и перегрузок, свойственных миру, в котором он ранее обитал, он не был уверен, сможет ли провести остаток своих дней, а лишённый тех творческих задач, которые со дня окончания Гарварда были непременным атрибутом его жизни. Затем он переносился мыслями в обшитый дубом офис сверкающего небоскрёба в фешенебельном районе города, далее в уютный загородный дом, проданный им за бесценок. Он думал о своих старых друзьях, с которыми частенько захаживал в самые дорогие рестораны. Он вспоминал и свой любимый Феррари. Как взлетало его сердце, когда он запускал мотор, и свирепая машина оживала под его руками. По мере того, как он углублялся в таинственные горные уголки, Предстающие перед ним чарующие красоты затмевали его размышления о прошлом. В тот момент, когда он впитывал дары мудрости природы, с ним произошло нечто поразительное. Впереди, немного повыше, он заметил краем глаза какую-то фигуру, облаченную в причудливую длинную красную накидку с темно-синим капюшоном на голове. Джулиан был поражен, увидев человека в этом безлюдном месте, куда ему пришлось добираться семь исполненных опасностей дней. Находясь на расстоянии многих миль от какой бы то ни было цивилизации и все еще не зная, где искать конечную цель своего путешествия с Ивану, он решил окликнуть своего товарища по путешествию. Человек ничего не ответил, а лишь быстрее зашагал вверх по тропе, по которой они оба взбирались, не оглянувшись, не показав хотя бы из вежливости, что он услышал оклик. Вскоре таинственный путник уже бежал, его алая накидка развивалась у него за спиной, словно накрахмаленная простыня на бельевой веревке в осенний день. — Друг, пожалуйста, помоги мне найти Сивану! «Я прошагал семь дней почти без воды и пищи!» — воскликнул Джулиан. «Кажется, я заблудился!» Человек резко остановился. Пока Джулиан осторожно приближался, путник оставался совершенно неподвижен и хранил молчание. Его голова не шелохнулась, руки не дрогнули, ноги, казалось, приросли к земле.